Глава 5. Марина Чернышова. Севилья один из самых красивых городов Испании. Хотя в этой стране трудно выделить какой-то конкретный город. Блестящая Барселона, аристократическая и эклектичная в своей архитектуре. Великолепный, похожий на пышно одетого сеньора солнечный Мадрид. Древний Толедо с его средневековыми улочками и площадками. Средиземноморский город Порт-Малага в котором отчетливо просматривается смешение стилей и вкусов, что столь характерно для городов Южной Испании. Но даже среди них выделяется Севилия, сказочная жемчужина на юге страны, омываемая волнами гвадалки Вивира. В жаркие летние дни город вымирает во время сиеста, после паутиного отдыха, и лишь с наступлением вечерней прохлады оживает, чтобы снова затихнуть далеко за полночь Но сейчас, глубокую осенью 1991 -го года, Даже во время сиеста в городе попадаются прохожие. А некоторые магазины, даже презрев важность традиционного отдыха, продолжают работать. Отель Альфонсо XIII был расположен в историческом центре старого города. Открыто еще в 1929 году этот роскошный отель насчитывал 146 обычных номеров, 18 сюитов и королевские апартаменты, в которых обычно останавливались приезжие арабские шейхи на которых не столь сильно действовало жаркое солнце Севилия, немилосердно выжигающее все вокруг. Внешне здание отеля напоминало небольшой пятиэтажный дворец, в архитектуре которого отчетливо просматривался так называемый мавританский стиль. Правую башню с колоннадой и арками дополняли две остроконечные башенки на крыше, расположенные между словами «Отель Альфонса XIII». Вокруг здания бурно цвела субтропическая растительность и выделялись высокие пальмы, посаженные в саду перед отелем. Даже в номерах выдерживался единый стиль, при котором широкие кровати были с пышными пологами, а тяжелая мебель и люстры дополняли общее впечатление. Именно в этом отеле останавливался прилетевший из Аргентины Альфред Кохан. С раннего утра он уже успел поговорить со своим компаньоном в Севиле и позвонил в Буэнос-Арис, где находился центральный офис его международной компании. Ровно в одиннадцать часов утра он вышел из отеля, направляясь к площади Испании, рядом с которым был расположен парк Марии и Луизы. Очевидно, его запланированная встреча должна была состояться именно в этом парке. Если придя на место, он посмотрел на часы и начал медленно прогуливаться по дорожкам. Еще через двадцать минут со стороны площади появилась женщина. Остановившись, он смотрел, как она подходит к нему. Высокая, красивая, волевой подбородок, ровный прямой нос, чуть раскосые глаза. Она шла к нему, не сворачивая, и он знал, что это была именно та самая женщина, ради которой он прилетел в Европу и собирался снова вернуться в Германию. «Добрый день», – просто сказала женщина, подойдя совсем близко и протягивая руку. «Вы Альфред Кухен?» По-испански она говорила «очень хорошо». Да, он пожал ей руку, недоумевая, как они нашли подобного агента, и спросил, что полагалось спросить при их первой встрече. «Откуда вы прилетели?» «Из Мексики». «Меня зовут Мария Чавес». «Тогда все в порядке?» — кивнул он. «Я жду именно вас». Было довольно солнечно, хотя наступление осени чувствовалось уже в самой Севиле. Они зашагали по дорожке парка. Гравий мягко хрустел под ногами. «Вы хорошо говорите по-испански», — одобрительно сказал Кухон. «Это ваш родной язык?» «Почти», — призналась она. «Еще я одновременно говорю по-русски и по-английски. Вы знаете немецкий?» Почти не знаю. Понимаю почти все, но говорить не могу. Наши аналитики считали, что это к лучшему. Невозможно все время притворяться. Может быть, согласился он. Надеюсь, вы объясните мне все необходимое. Меня нашли и вызовали с другого конца света, лишь объяснив, что я должен сотрудничать с вашей разведкой. Это вас не устраивает? Мне казалось, что я должен буду закрепиться, освоиться. Я только начинал свою деятельность, когда пришел вызов вы понимаете мои мотивы конечно сказала она, но у нас нет времени мы обязаны спасти все что еще можно спасти, если хотите речь идет о судьбе ваших товарищей. не нужно меня уверять что как бы действует исключительно из гуманных соображений вас конечно интересует и агентурная сеть в западной германии наша бывшая агентурная сеть вы отказываетесь спокойно спросила женщина, надеюсь у вас нет приказа о моей ликвидации Он не шутил. Он просто спрашивал. — Нет. Она остановилась и взглянула на него. — Меня просил передать вам привет ваш бывший руководитель, Маркус Вольф. Он сказал, что вы всегда были умным и толковым резидентом, и сами разберетесь, что к чему. Еще он просил добавить, что речь идет о Юргене. Он сказал, что вы знаете, о каком Юргене он говорит. Он выдержал ее взгляд, не отвел глаз, только спросил. — Больше ничего? Это все, что я должна вам сказать». «Ясно. Теперь все ясно. Отныне я должен переквалифицироваться из бывшего сотрудника нашей разведки превратиться в сотрудника вашей». В «Вашей разведки больше не существует, Геркохан», терпеливо наполнила Марина. Они снова возобновили движение. «Зато пока существует ваше», пробормотал он. «Нет, ничего, все правильно». «Я об этом много думал». Кто-то должен был подобрать столь ценный материал, как рассыпанный по всему миру наши бывшие резиденты и нелегалы. Хорошо, что это сделали вы, а не американцы. Так нам будет легче перестраиваться. Мы все-таки были союзниками. И остаемся ими. Не нужно себя обманывать, сеньор Чавес. Моей страны больше никогда не будет. Будет другая Германия. Может быть, более счастливая, более сильная. Но страны, в которой я вырос, которой я присягал, который стал офицером, Больше нет. И я теперь автоматически становлюсь другим агентом. Другим человеком, если хотите. Немцам, работающим против собственной страны на чужую разведку. Во всем мире таких людей называют предателями. Он говорил спокойно, словно анализируя случившееся. Это ей нравилось. Он избегал надрыва, ненужных эмоций. Просто вслух рассуждал, словно советуясь сам собой. Впрочем, свой выбор мы уже сделали. Добавил он в заключении «И довольно давно. Подозреваю, что Герр Вольф знает меня лучше меня самого». «Что вы должны делать?» «Вам мне рассказали в Аргентине?» «Только в общих чертах. Встретить в Испании Марию Чавес и вместе с ней проверить агентурную сеть нашего папаши Циннера». «Все правильно?» «Правильно. Только почему папаша Циннера?» «Так мы его называли». «Вы знаете, чем именно занимался его отдел?» «Знаю. Троих сотрудников его отдела мы и должны проверить. Они работали в Западной Германии, и связь с ними была потеряна еще в конце 89-го. Резидент, находившийся в контакте с этими агентами и пытавшийся выйти на связь с Вольфом, был ликвидирован, и мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Связь со всеми троими была потеряна, и мы решили восстановить ее именно теперь». «Об этом я уже догадался», – кивнул Кохан. «В каком отеле вы остановились?» «Отель Манящий. Это на улице Католиков». «Да», — чуть и удивился Кохан. «Кажется, экономия средств коснулась и вашей разведки». «Раньше связные и резиденты КГБ всегда останавливались в лучших отелях города». «Мы не располагаем вашими средствами», — гир Кохан, — Мария. «И я не могу жить в Альфонсе XIII». «У вас красивая улыбка», — внезапно сказал он. «И вы умеете слушать». «Кажется, мы с вами сработаемся». «Но откуда вы знаете, где именно я остановился?» «Это было нетрудно», — признала женщина. «Нужно было только позвонить в лучший отель из Филии и почти сразу получить необходимую информацию». «Вы аналитик?» — понял Кохан. «Да, я в разведке уже почти 20 лет». «Вы прекрасно выглядите». Он был младше ее всего на несколько лет. «Но если для мужчины около 40 это настоящий расцвет, то для женщины после сорока – бабьи осень, последние годы перед теми изменениями, после которых она не сможет зачать. И хотя большинство женщин к этому времени и не помышляют о родах, становясь даже бабушками в этом возрасте, тем не менее ощущение потери бывает болезненным и тяжелым ударом. Казалось, избавление от неудобства, столько лет причинявшего определенные трудности раз в месяц и становящегося так часто серьезной проблемой для женщины, решавшего избегать ненужных осложнений, должно радовать любую из них. Но ощущение утраты все равно бывает оглушительным ударом. И даже не потому, что с этим связаны определенные физиологические перемены. Женщина словно перестает быть готова выполнять свою самую главную, самую основную функцию в этом мире. И может быть, бесплодие молодой женщины – самое ужасное и самое страшное из наказаний, придуманных сатаной. Ибо Бог не может быть так немилосерден. Марина благодарно взглянула на кухонное и улыбнулась. Кажется, они оба подумали об одном и том же. Им предстоит провести вместе несколько дней, возможно, несколько недель. Им нужно будет узнать друг друга ближе. Намного ближе. Чтобы в трудный момент отчетливо представлять себе, можно ли положиться на своего напарника. «Мы будем действовать самостоятельно или нам дадут помощников?» «В полном режиме автономии», — улыбнулась женщина. «Они считают, что лучше, если мы провалимся вдвоем и не потащим за собой всю цепочку агентур». «Может быть, они и правы», — сдержанно согласился он. «Операция разрабатывала с учетом мнения Вольфа и Циннера», — пояснила Марина. «Когда мы выезжаем в Германию», — спросил Кохан. «Завтра. Мы должны вылететь в Бильбау, где для нас заказаны билеты на корабль «Кантабрия», совершающий рейс в Гамбург, каюту первого класса». «Две каюты», — по привычке уточнил Кохан. «Одна», — сухо сказала Марина. «Наши аналитики решили, что будет лучше, если мы поедем в одной каюте. В таком случае они будут считать, что некоторые замкнутые пары вполне объяснима тем обстоятельствам, что мы с вами скрываем свои близкие отношения. Вы, мы, шеф, а я, ныне, ваш новый секретарь». «Надеюсь, вы понимаете, что это только легенда?» «Да». Вдруг впервые широко улыбнулся за все время беседы Альфред Кохан. «Вы могли бы начать прямо с этого». Ваши аналитики разрабатывают очень привлекательные легенды. Кажется, я готов выполнять все их рекомендации буквально. На этот раз смеялись оба собеседника. Они словно чувствовали, что именно случится на корабле.